Орденские письмена Отрывок летописи триг магистрата о сражении за Стоунгард Воистину проклятые дни спустились на Стоунгардский серп. Этот день должен остаться в памяти живых как события, когда брат вновь пошел на брата, когда против света выросла могущественная тьма. Девятого дня полнолуния листопадов Несколько отрядов еретиков двинулись на Стоунгард со стороны болот. На подступах к городу их встретила сводная армия света. В то же время в самом Стоунгарде вспыхнули пожары, засверкали ножи мятежников. На центральной площади города, где всегда в такие дни собирались люди, чтобы послушать чтецов тригмагистрата, эмиссар тьмы Грей – начал призывать всех перейти на сторону молодых шаманов и поддержать еретиков. Тут и там вспыхивали споры. Начиналась смута. «Вы утратили свободу», — говорил Грей. «Вы слишком заняты собой. Тригмагистрат не способен выиграть войну с мертвой землей, которую сам и начал десять лет назад. Эти клирики тригмагистрата ввергли материк Ордена в пучину хаоса и страданий, Они уничтожили язычников и шаманов, ограничив выбор людей до выгодной им церкви света. Они отняли у вас то, что принадлежит вам по праву – свободу. Но шаманы вернулись. Они хотят вернуть утраченное право воли, благоденствие и спокойствие за жизнь свою и своих близких. Следуйте темному пути, а не пути тригмагистрата. Идите с нами». «Идите за свободой!» И несмотря на то, что отряды еретиков были разбиты, многие покинули Стоунгард вслед за эмиссаром Греем. Так появился а плод тьмы на Стоунгардском серпе. Так началась новая гражданская война.